Глава девятая «Но почему так произошло?» — в сердцах воскликнула Славия. «Хотел бы и я сам это знать. Я что-то неправильно сделал, но ошибки со своей стороны я не ощущал тогда, что потоки были слишком исковерканными». Немного успокоившись, произнесла девушка, вспоминая свои ощущения. «Я тоже это помнил, но причину такого поведения не понимал». «А это еще что такое?» Только теперь девушка обратила более пристальное внимание на каменные циклопические изваяния. Славия невольно задумалась, кто же мог создать их, и, что еще страшнее, кто мог поклоняться этим чудовищным богам». «Здесь не может быть ничего живого», — произнес я, прислушиваясь. «Никаких магических эманаций не ощущалось, ни течения потоков, ни пульсации жизненных аур. мёртвая земля». Славия, однако же, покачала головой, словно не была так категорично уверена в моих словах. «В этом мире, где сама магия была искажена и темна, могли существовать создания, соответствующие ему». Возможно, под землей, в пещерах и туннелях скрывались хтонические существа, поклоняющиеся каменным идолам. Или, может быть, в небе парили крылатые твари с кожей из камня и глазами, горящими адским огнем. Я невольно поежился, так не вовремя разыгравшаяся фантазия неприятно кольнула. Вдруг в тишине раздался шорох. Мы напряглись, вглядываясь в сумрак леса. Из-за деревьев показались несколько фигур. Они были низкорослыми, сгорбленными с длинными руками и ногами. Их кожа была серой и морщинистой, как кора старого дерева, а глаза светились желтым, неестественным светом. Отсутствие одежд на существах выдавало в них примитивные формы жизни. «Ты же вроде говорил, что тут не может быть ничего живого». Уколола едким сарказмом девушка, поглядывая на меня. Я на нее не обиделся, так она прятала свой страх. Существа остановились, не решаясь подойти ближе. Они издавали странные звуки, похожие на карканье ворон. Я положил руку на рукоять пистолета». Что же это за существа, мы не знали, но одно было ясно — эти незнакомцы были недружелюбны. Существа, похожие на сгорбленных карликов с кожей цвета камня, медленно приближались, окружая нас со всех сторон. Их желтые глаза светились в полумраке, как у хищников. «Может, перережем их всех, пока не поздно?» — предложила Славия, достав оружие. «Нет». «Покачал я головой. Нельзя так рисковать. Кто знает, может, они обладают таким уровнем дикой магии, что нам и не снилось. Первыми атаку не начнем, только в случае угрозы, исходящей от них». Один из незнакомцев, самый высокий и тощий, сделал шаг вперед. Он поднял корявую руку, указывая на меня. Из его горла вырвался хриплый звук по интонации, похожий на вопрос. «Мы переглянулись». Языка этих существ мы, конечно же, не понимали, но по их угрожающим позам было ясно, чужаков здесь не ждали. Я выставил перед собой руку, в центре ладони замерцал алый огонек. Думаю, это самый понятный жест, показывать им пистолет вряд ли имеет смысл, едва ли они поймут, что это такое. А вот магические свойства огня известны каждому существу во всех мирах. «Отойдите!» По слогам произнес я, громко и четко надеясь, что интонация будет понятна без перевода. Существа замерли, словно не ожидая такого отпора. Они переговаривались между собой на своем гортанном языке, кивая в сторону меня с опаской. Видимо, магия была им знакома, и они чувствовали ее силу. Но отступать они не собирались. Один из незнакомцев наклонился и поднял с земли камень. Он взвесил его в руке, целясь в меня, остальные последовали его примеру. Стало ясно, пришельцы пришли не для приветствия. Они пришли, чтобы изгнать, а, возможно, и уничтожить чужаков, вторгшихся в их мир. Камни полетели в нас градом. Я взмахнул рукой, создавая перед собой щит из мерцающей энергии, который с грохотом отражал удары. «Нужно уходить отсюда», — сказала Славия, понимая, что договориться с хозяевами здешних мест — «Едва ли получится». Я кивнул, понимая, что долго продержать щит не получится. Существ было много, и они не боялись ни магии, ни угроз. И отстреливать их мне не хотелось, все-таки в чем-то они правы. Мы, чужаки, прибывшие без приглашения на их землю. Славия выхватила меч, выписала им в воздухе магическую руну и опустила острие вниз, направив в землю. Из катаны вырвался луч алого света, прорезая поверхность почвы, как раскаленный нож масла. Образовалась трещина, которая быстро расширялась, превращаясь в глубокую расщелину. Существа удивленно принялись к рухать «Быстрее!» — крикнул я, отступая. Существа замешкались, напуганные разломом, разверзшимся у их ног. «Это дало нам время. Мы рванули прочь». Существа, злобно шипя, столпились у края, но прыгать не решались. Видимо, они боялись магии, заключенной в земле, или же просто не умели преодолевать такие препятствия. Мы же побежали сквозь лес, надеясь найти убежище или хотя бы место, где можно перевести дух и придумать план дальнейших действий. Конфликт с местными обитателями показал, что этот мир полон опасностей, и чужаков здесь не жалуют. Но сдаваться мы не собирались. Нужно найти портал и выбраться отсюда. а потом Разобраться, почему же произошла такая странная ошибка и нас выкинуло совсем в другое место. Мы двигались сквозь сумрачный лес, не разбирая дороги. Ветки деревьев хлестали по лицам, корни цеплялись за ноги, но мы не останавливались. За спиной слышались крики преследователей. Те серые существа все же каким-то образом нашли способ перебраться через разлом и двинули в погоню. Правда, были еще очень далеко. Вдруг лес расступился, открывая перед нами широкую поляну. В центре ее возвышался один из тех исполинских идолов, что мы видели раньше. Но здесь он был один. его размеры были меньше. Славия остановилась, завороженная зрелищем. Я тоже замер, глядя на статую. Но не ее размеры привлекли мое внимание. У подножия идола копошились какие-то существа. Они были крупнее серых карликов, с которыми мы столкнулись ранее, и выглядели куда более опасными. Их тела были покрыты толстой бугристой кожей, похожей на камень. На головах росли рога, а вместо рук острые когти. Существа двигались рывками, издавая утробное рычание Мне довольно быстро стало понятно, что те сгорбленные карлики по сравнению с этими монстрами – настоящие разумные существа. Эти же не обладали вообще никакими зачатками разума, ими двигал только один инстинкт – голод. «Кажется, у нас появились новые проблемы», — пробормотала Славия. «И я с ней был в этом согласен полностью. В этот момент каменные твари заметили нас. Они взревели и бросились в атаку. «Бежим!» — крикнул я, хватая Славию за руку. «Вступать в поединок не хотелось, патронов не так много, а какие еще сюрпризы приготовил нам этот мир, мы не знали. Мы побежали вдоль края поляны, надеясь обогнуть идола и скрыться в лесу. Но твари...» оказались быстрее. Они настигали. Их тяжелое дыхание обжигало спину. «Так мы не уйдем!» выдохнула Славия. «Я понимал это. Нужно было что-то придумать и быстро. Я оглянулся и увидел, что серые карлики тоже выбежали на поляну. Они остановились у края, не решаясь приблизиться к идолу и каменным тварям. «Славия, отвлеки их!» крикнул я. Она непонимающе посмотрела на меня, но послушно кивнула. Девушка остановилась и, собрав все свое мужество, закричала, привлекая внимание тварей. Я же побежал в сторону, где мы повстречали карликов. Увидев меня, взмыленного, возбужденного, бегущего прямо на них с безумным выражением лица, они испуганно шарахнулись в стороны. Вот и правильно. Я подбежал к самому краю расщелины. И, не скупясь на силу, Направил туда магический конструкт, ударив в противоположный край расщелины. А потом, когда рык монстров был совсем уже близко, рванул прямо в разлом. Прыжок мой был выверен. Я скорректировал его так, чтобы приземлиться на противоположной стороне. Из наконечника вырвался луч энергии, ударив в противоположный край расщелины. Земля задрожала, и края разлома начали... сближаться А вот твари, увлеченные погоней за мной, не заметили опасности. Они бежали прямо к ловушке. Разлом дрогнул и вдруг начал вновь закрываться. Твари поздно поняли, что случилось. Попадав в яму, они только и успели, что закричать. А потом расщелина сомкнулась с грохотом, поглотив монстров. Крики и рык резко оборвались жутким, чавкающим звуком. Серые карлики, увидев такое развитие событий, в ужасе разбежались. Подошла Славия. Она тоже не ожидала такого поворота событий. «Неплохо». «Пошли», — махнул я рукой. «Потом будем рассыпаться в похвалах». Сердце чувствовало, в этом мире полном чудовища опасностей нам предстоял еще долгий и трудный путь. Укрывшись в пещере на окраине мертвого леса, я сразу же принялся за работу. «Что ты делаешь?» — спросила славия внимательно следя за моими приготовлениями. «Пытаюсь найти портал», — ответил я, вычерчивая палочкой на земле фигуры, делая необычные расчеты. «Обычными конструктами его не найти. Я уже пытался, пока мы шли сюда. Место тут какое-то гиблое, ни одна магия поиска не пробивается. Хочешь создать что-то помощней?» Я кивнул. «Славия некоторое время молча смотрела за моими действиями и потом спросила. «Как думаешь, почему мы сюда попали?» Я пожал плечами. «Может быть, это твои враги в том твоем мире тебе такую ловушку устроили?» «Не знаю». «А может...» славия Не выдержал я. Нервы мои были на пределе, и я едва держался. Сделав глубокий вдох, немного успокоившись, я продолжил. «Я не знаю, по какой причине мы сюда попали. Давай сначала решим вопрос с нашим возвращением, а уж потом и поймем, в чем дело». Девушка послушно кивнула. «Магический конструкт был готов только через час. Понадобились сложные расчеты, да и отсутствие ингредиентов не ускоряло процесс. Наконец все было готово. Я сделал глубокий вдох и направил внутреннюю силу в самый центр чертежа. Тот сразу же засиял. А потом из самого центра начал пробиваться маленький луч света, образующий прямо в воздухе сферу». «Получилось!» не смогла сдержать эмоций славия. Я не ответил, внимательно следил за ходом действий. Символы на поверхности сферы засветились ярким синим светом, который разлился по всем стенам пещеры, создавая эффект вращающейся галактики. В воздухе вокруг конструкта начали проявляться руны, похожие на языки пламени, окрашенные в разные цвета, Алый, изумрудный, золотой. Конструкт завибрировал, издавая низкий гул, который постепенно нарастал, превращаясь в мелодичный звон. А руны в воздухе начали вращаться вокруг сферы, образуя сложный узор, похожий на звездную карту. Я закрыл глаза, сосредоточился на потоках энергии, исходящих от конструкта. «Контроль. Во всем нужен контроль». Особенно после того, что с нами случилось. Башня не могла перепутать двери. Если только не вмешался кто-то посторонний, так что и здесь нужно контролировать поиск, чтобы все получилось. Внутри сферы мелькали картинки, в которых легко узнавался рельеф местности. Мы словно наблюдали за всем глазами высоколетящей птицы. Внезапно гул прекратился, и руны замерли, указывая в одном направлении. «Я нашел его!» прошептал я, ощущая внутри себя странную теплоту. «Портал находится в топе забвения». «Что еще за топе забвения?» переспросила Славия. «Не знаю», честно признался я. «Мне пришло это название вместе с поиском». «Так конструкт идентифицирует то место». Славия сглотнула. «Название места мне не нравится, а ты знаешь дорогу?» Я кивнул. «Я и в самом деле знал ее. Магический конструкт не просто показал мне путь, а внедрил в разум координаты, по которым можно было добраться. «Придется пройтись», — сказал я, представляя маршрут. «Он был не самым близким. Предстояло пройти как минимум километров двадцать, и это еще без рельефа местности». «А ближе ничего нет?» — спросила девушка с надеждой. Я покачал головой. «Портал — это разрыв в ткани реальности. Он может открыться где угодно». «Нам еще повезло, что здешний портал находится именно в том месте, а не где-нибудь под землей». «Славия вздохнула. Выбора не было». «Тогда пойдем?» — сказала она, поднимаясь на ноги. «Чем раньше мы доберемся до этих топий, тем лучше». «Не хочется оставаться тут в этом мире на ночь». Я с ней согласился, мы вышли из пещеры и направились к топям забвения навстречу неизвестности и опасности. Путь пролегал через болотистые местности, заросшие кривыми деревьями, и приходилось всегда быть начеку, потому что каждая тень казалась врагом. Ветви цеплялись за одежду, а под ногами хлюпала вязкая грязь. Воздух был насыщен запахом гнили и болотного газа, от которого кружилась голова. Славия старалась не отставать от меня. Я шел вперед, ориентируясь по звездам и каким-то внутренним ощущениям, которые вселил в меня конструкт. «Сколько еще идти?» — спросила девушка, задыхаясь от усталости. Мне не хотелось ее огорчать, поэтому я неопределенно ответил «Еще немного». «Мы вышли на открытое пространство». Перед нами простиралась бескрайняя болотистая местность, уходящая за горизонт. Из трясины торчали корявые стволы и корни деревьев, а вдали виднелись островки суши, поросшие чахлой растительностью. Под ногами хлюпала вязкая грязь, из которой торчали корявые корни деревьев, похожие на скрюченные пальцы утопленников. В воздухе висел густой туман, скрывающий все, что находилось в нескольких шагах. Из болота доносились странные звуки, кваканье лягушек, Стрекотание насекомых, всплески воды. Иногда в тумане мелькали тени, не то птицы, не то какие-то более крупные существа. Воздух был тяжелым и влажным. «Это и есть топ изобвения?» Смешанными чувствами спросила Славия. «Боюсь, что нет». «Если это не они, то как сами топи тогда выглядят?» — в сердцах воскликнула девушка. Я не успел ей ответить, обратил внимание на тени, шмыгнувшие невдалеке. Моя рука тут же легла на ствол пистолета. Из тумана вынырнули фигуры. Я ожидал увидеть каких-то здешних чудовищ, порождений болота, но реальность оказалась куда более страшной и пугающей. На нас надвигались роботы». Пыль, потревоженная шагами, взметнулась в воздух, подсвеченная тусклым лучом света, проникающим сквозь заколоченные окна. Заброшенный дом, пропавший сыростью и тленом, стал местом тайной встречи. Инкариот, окутанный тенью, стоял у стены, наблюдая, как трое мужчин входят в комнату. Индиго... вызванные специально для того, чтобы собрать представителей могущественных родов, остались там, внизу, у входа в заброшенный дом. Гости не сразу признали стоящего. «С момента последней нашей встречи твое тело было другим», — произнес Гуреев, войдя первым. Он с нисхождением, едва скрываемой усмешкой, осмотрел стоящего. «Ты был крупней, а теперь совсем пацан». «Но это не значит, что я стал слабее», — — прошипел Борис инкриот резко обернувшись. Над парнем вспыхнуло яркое красное сияние, во все стороны брызнули молнии, едва не испепеляя чердак. Надменная улыбка сразу же исчезла с лица Гуреева. «Инкариот, ты обратился к запретным силам!» — произнес второй вошедший мужчина в черном костюме. «И я надеюсь, что это связано с действительно важными вещами, иначе...» «Повод важный!» перебил его инкариот. «И клан инсекторов призвал вас не просто так». «Авдеев и его род мертв», озвучил главный человек в черном костюме. Эта фраза заставила гусеницу перекоситься от омерзения. «Почему ты нас собрал?» «Я собрал вас, потому что вы тоже инсекторы. Не прямые последователи, но полукровки», прошипел инкариот. «И ваша клятва — помогать истинным». «Мы не отступаем от своей клятвы», ответил мужчина. «Ты прислал индиго, и мы сдержали клятву. Пришли на зов гнезда». «Говори, для чего именно ты нас собрал». «Вы должны собрать армию». «Для чего?» — спросил Павлов. «Чтобы напасть на Шпагина». «Помнится, прошлая такая попытка для Авдеева закончилась не лучшим образом», усмехнулся Гуреев. «Это было в прошлый раз». инкриот подскочил к Гурееву. Вновь вспыхнули молнии. «Если ты не хочешь в этом участвовать, то можешь отказаться», произнес инкриот в самое лицо Гуреева. «Только и ответ будешь держать лично перед Искариотом». Услышав имя демона хаоса, Гуреев побелел. «Авдеев не принимал всерьез силы рода Шпагиных». «И его можно понять», — кивнул Павлов. «Рода-то как такового нет?» «Глава рода Константин Шпагин мертв». «Кто там остался? Младший сын? Сестра?» «Как они смогли?» Павлов тактично промолчал. «Они заручились поддержкой арахнидов, но не только их. Еще какие-то низкорослые дикари из другого мира». «Из другого мира?» — удивленно переспросил Павлов. Шпагин-младший научился использовать башню и призвал оттуда этих дикарей, а еще монстров. «Каких монстров?» «Из подземелья, стражей!» Повисла пауза. «Теперь понятно, почему Авдеева разбили!» Злобно прошипел Инкариот. «Никто не ответил!» «Вы должны собрать армию!» Повторил Инкариот. «Но не только на нее мы должны полагаться!» «У тебя есть какой-то козырь в рукаве?» Заинтересованно спросил Павлов Инкариот улыбнулся Спросил «Ты когда-нибудь слышал легенду про троянского коня?»